Вторник, 8 июля, 1 час 13 минут. Провизор, между прочим. «Медицинский закончила в Саратове, нам и физиологию читали, и анатомию», скороговоркой перечисляла немолодая фармацевт в очках и крупных серьгах с искусственным жемчугом. Возле правой ее ноги стояла туго набитая сумка на колесиках, которую фармацевт крепко держала за ручку, как чемодан на вокзале. «Лена, нуляк ты уже, пускай он посмотрит!» «Да пусть походит, это же не быстро все!» Вот вы интересная какая. Быстро тоже бывает. Раскрытие надо посмотреть. Патологию, сказал фармацевт погромче. Даже военная медицина была. Два семестра. Голос у нее был высокий и звучала в нем какая-то обида. Чиновница в пиджаке без пуговиц вспомнила вдруг бухгалтершу из лендровера и щеки у нее опять защипала. Беременная Лена отпихивала молоденького мужа и отказывалась не только ложиться. Куда? Ну куда я тут лягу тебе? Я на пол тебе, что ли, лягу? «Ну и при всех проверять раскрытие, а также рожать вообще!» Малютку доктора за ее причитаниями было почти неслышно. Шумно тоже было, как на вокзале. И очень, очень жарко, словно температура каждые 10 минут поднималась еще на градус. А может, и правда поднималась? Да, скорее всего, они просто не желали сейчас этого замечать. Отвлеклись на свои идиотские бинты с полотенцами и будут играть в больницу, пока не начнут твориться как лягушки в кипятке, или задыхаться по-настоящему. И маленький говнюк покапризничает, полюбует со собой лишний час. Но когда все начнется, его-то я возьму все равно, — думала чиновница. И он это знает. А на них уже времени не останется. Можно было, конечно, забрать паршивца силой, отдать приказ. Нужно было отдать. И еще час назад она так бы и сделала. «Одиннадцать человек в подчинении!» — обиженно тараторила фармацевт. Искусственные жемчужины прыгали. «Это без водителей еще и без оптики!» Четыре грамоты от Минздрава. Стаж — тридцать два года. В левом ухе у чиновницы по-прежнему как будто стояла вода. Что-то булькало там и тоже понемногу вскипало. — Капельницы умеете ставить? — перебила она. Стянула, наконец, лопнувший пиджак и бросила на пол. Лицо у пожилой фармацевта сразу как-то переменилось. Она сделала короткую паузу, встала покрепче и сказала совсем другим голосом. — А чего там уметь? И уколы, и капельницы. — Он возрастной у вас? — Помыть. Ногти постричь, пролежни. У меня свекровь пятый год лежачая. Только я с мужем. настроя трое. еще сестра его с нами. И обернулась. «Валя! Валя! Идите быстро!»